Глава 7. Кристина. По лестнице я бежала едва ли не в припрыжку, переполненная желанием поскорее поделиться новостями с сестрёнкой. Эл хотел проводить меня до двери, но я отказалась. Знаем мы такие проводы. Отличный повод напроситься на чай. Нетушки. Хватит с него на сегодня моей компании. А с меня его. Не потому, что с телепатом плохо, вовсе нет. Просто рассказывать о нём при нём же как-то м-м неправильно будет. А рассказать хотелось многое. И про наше приключение с Элроем, и про мой первый урок с Аллегро, и про господина детективщика, у которого, как выяснилось, не только куча талантов, и одна агрессивно настроенная любовница, но и море псевдонимов. Арс Гроу, Савели Туманов, Тёмный ангел, сам чёрт не разберёт, какой из имён настоящее. А ведь на деле их может оказаться ещё больше. Но главное, что теперь я знаю не только, как зовут нашего знаменитого писателя, но и как он выглядит. Шикарно, кстати, выглядит. Высокий, белоглазый брюнет с бархатным голосом и в чёрной полумаске поразил сердца многих на студенческом балу. Его шоу могло бы стать изюминкой вечера. Не выступай следом за ним стихии. И всё равно вокалист И подозреваю, создатель нового музыкального коллектива, частью которого была Мелоди, не оставил меня равнодушной. А теперь, когда Эльв в обмен на свидание сказал, что Тёмный ангел и Ars Grow одно лицо, я заинтересовалась им ещё больше. Жутко хотелось выяснить, что этому любителю музыки, триллеров и кроликов от меня надо. Не просто же так Мел ревнует, верно? А она точно ревнует. Это и без подтверждения ментала ясно. Добежав до двери, с удивлением обнаружила под ней корзину, полную роз неожиданного сиреневого цвета. В оранжереях-то у Алисы много чего растёт, но такой оттенок я раньше не встречала. Постояв немного над презентом, я осторожно достала из букета карточку и не менее осторожно её развернула. Вдруг там очередной закодированный приказ. Плавали, знаем. Цветы действительно оказались от загадочного поклонника, подпись которого я сразу же узнала. Сонну в карточку обратно в корзину решила показать её сестре, чтобы та проверила на предмет разного рода сюрпризов. По-хорошему и самые розы следовало проверить, прежде чем тащить в дом, а то от этого гроу туманова ангела можно любой покой ожидать. пока размышляла над тем, почему сестра не открыла курьеру, доставившему букет аж до двери, заметила среди ароматных бутонов какую-то черную глянцевую бумажку. В голове тут же звякнул тревожный звоночек, запрещающий хватать подозрительные карточки, но любопытство взяло верх над осторожностью, и я вытащила из корзины билет». точнее, два билета в VIP-зону на концерт, посвящённый рождению новой звёздной группы. Да уж, скромным тёмного ангела точно не назовёшь. Самоуверенный и самовлюблённый шоумен. Билеты сразу сунула в карман, ибо такими подарками не разбрасываются. Ещё немного поразмыслив, я всё-таки сгребла букет в ахапку и вместе с ним переступила порог прихожей. Не оставлять же цветочки в коридоре. Ещё подберёт кто-нибудь, а они, как кажется, переносчикам глюка кроликов. И кто будет в итоге крайним? Правильно я. Ибо адресовано-то они мне. Мстительное самолюбие напомнило о плюющейся ядом блондинке, велевшей держаться подальше от её покровителя. А я что? Я ничего. Он сам мне подарки шлёт, так что имею полное право тоже посылать. к госпоже Грейску до подальше вместе с её претензиями. Пусть со своим продюсером разбирается, а не лает как собачонка на каждый столб. Еф, крикнула я, рызоваясь, едва новая охранная система закончила свой отчёт. Она меня, оказывается, идентифицировала. Умница какая! И поэтому пропустила в дом, а не приложила ток к у двери. О, как! А если сбоинет что-нибудь? Нас с сестрой тогда прикончат родные стены. Ха. Кажется, господин Райнсли Гонсапере мудрил, пытаясь сделать Форт Нокс из маленькой двушки в студенческой общаге. Надо будет попросить его вернуть назад привычного домового, а то это новое прога меня что-то пугает. Девочка, снова позвала я, проходя в комнату. Где ты прячешься? Ну не обижайся на меня, я не специально задержалась, ну честно. За то, что я тебе сейчас расскажу. Последнее сообщение от сестры я даже не открывала, прекрасно знаю, что там написано. Хотела обсудить всё лицом к лицу, объясниться, рассказать о своих открытиях и новых знакомствах, расспросить о том, как прошёл её день, но её вытома не было. Нормально. И где тебя носит в такой час, сестричка? Возмутилась я, водрузив корзину на стол рядом с вазой, в которой стояла серебряная роза, подаренная мне братом в день инициации. Глядя на такое соседство, невольно начала сравнивать цветы. Изящный элегантный бутон от Ника и... сиреневый веник от темного ангела. Ну, ладно, не веник, а вполне симпатичный букет, огромный, ароматный. От него за версту веяло размахом и пафосом, как и от самого дарителя». Гипнотические игры, непонятные квесты, грандиозное шоу, таинственные детективы. Этот мужчина занимал все больше места в моих мыслях, которые как открытую книгу читал Эл Рой. Воспоминания о старшекурснике вызвали улыбку, но она быстро померкла, едва я прочла сообщение от сестры. Надо было сразу это сделать, а не нестись сломя голову домой, придумывая оправдания своему загулу, потому что загуляла, похоже, не я, а Ева. Причём не в талисе, а где-нибудь в горах. Плохо. И нервно. <свы> чай. Меня спасёт только горячий чай, желательно с капелькой успокоительного и печенькой. А то пока дождёшься эту поющую с очередного задания, посидишь нафиг. Евангелина. Два и оширеца на одну меня оказалось много, точнее, один и оширец и разумная компьютерная программа, созданная его соплеменниками. Присутствие господина Рейна отвлекало, мешая сосредоточиться на образах, которые пытался выудить из глубин моей памяти и Оши. Алы исчезнее. Первым не выдержал призрак, но охранник не сдвинулся с места, продолжая стоять за моей спиной и нервировать Меня, а возможно и ИО тоже. Ведь если он умеет шутить и смеяться, значит и всё остальное человеческое ему тоже не чуждо. Точно, ответил на мои мысли инопланетный гору. Не чуждо. Эмоции добавляют жизни моему затворничеству и развеивают скуку. Вседисущий затворник фыркнул alegre на смешливо, но тут же вновь стал серьёзным. Ты что-то выяснил, ИО? спросил он, наблюдая за нами. Так пристально наблюдал, что у меня аж затылок заломило, уверена от его взгляда. Ал, прогуляйся. Чуть нахмурился и напланетный гору покосившись на господина Рейна. Она не может при тебе расслабиться. А при тебе, значит, сможет? Ну я же теперь её наставник. Улыбка призрака стала проказливой, а в глазах опять появился хитрый блеск. Всё будет в пределах допустимого, обещаю. прошеппело, облетая меня по кругу. Странная какая-то вариация на тему всё будет хорошо. Ну да ладно. Про капсулу Иоши и её обитателей в академии ходило много слухов, среди которых были и леденящие кровь страшилки. И я не сомневалась, что многоликий Ио при желании или по необходимости может напугать до смерти кого угодно, но со мной и с Кристиной он вёл себя иначе, так что страха у меня не было. Тем более Иоши планировал не только покопаться в моих заблокированных воспоминаниях, но и научить меня правильно использовать эмпатию. Потом. Зачем же тогда ему мне вредить? Правильно, незачем, ответил призрак. Всё, ал свободен. Ева, вы действительно хотите, чтобы я ушёл? Не спешил покидать капсулу-безопасник, невзирая на повторяющиеся требования хозяина. И вот теперь, когда Видмак это сказал, я невольно засомневалась. Вопреки неловкости и прочим непонятным ощущениям, рядом с ним я чувствовала себя в безопасности, а тут опасно ли тут, в самой таинственной и защищённой части академии? М-м, да, пожалуйста, господин Рейн, оставьте нас с моим учителем одних. Всё же решилась попросить его я. Иначе я так и буду думать про Олегра, когда надо сфокусироваться совсем на другом. Как пожелаете, госпожа Ландао. Голос его высокопревосходительства прозвучал сухо и, как мне показалось, недовольно. Он вообще в последний час проявлял подозрительно много эмоций, что было ему не свойственно. Вернусь, сказал безопасник, активируя телепорт. Прямо внутри капсулы Иоши опять. — Интересно, в Туалисе есть места, куда у генерала нет доступа? А в Ареи или Даоре? — Нет, — шепнул мне на ушко призрак. — Но наш Алл, в отличие от меня, не вездесущ, — добавил он тихо и как-то многозначительно. — Ио, отвечаешь за нее головой! — обронил господин Рейн, пока его внушительная фигура растворялась в светящемся коконе телепорта. Учитель кивнул, улыбнулся и... Снял голову с плеч, продолжая загадочно скалиться и махать друг рукой. Ха, сперва сданное, это что ещё такое? А можно вернуть всё как было? пробормотала я, уже жалея, что отпустила запасника. Ой, воскликнула голова виновато, пока этот юморист представлял её обратно к телу. Шутка, пояснил он. Угу. Отозвалась я, убеждая себя, что это просто компьютерная программа с чёрным чувством юмора, а его разбирающийся по частям силуэт лишь визуализация, которая может хоть сороконожкой обернуться, и неважно с головой она будет или без. Вы не хотите продолжить? спросила, имея в виду ментальный допрос, точнее сканирование, которое пообещал провести Иоши, узнав, что в моей памяти может быть скрыто нечто важное. Хочу. кивнул наставник, и голова его с шеи при этом не скотилась, слава звёздам. Но для начала я хочу, чтобы ты расслабилась, улыбнулась. Ну же, девочка. Оригинальный всё-таки способ он для этого выбрал. Хотя Крис бы такое точно оценила. Подумав о сестре, я действительно улыбнулась и расслабилась. Правда, не до конца. Вот если бы она сейчас здесь была. Отличная идея, воскликнул Мегамозг, что-то не то обмозговав. как на самом деле будет лучше, сказала, опять начиная кружить вокруг меня. И если поначалу я оборачивалась, следуя за ним, потом просто встала и зажмурилась, пытаясь совладать с накатившим опять головокружением. Когда же открыла глаза, увидела стоявшую напротив сестру, ритмично подмигнувшую мне левым глазом, будто у неё нервный тик. "Похоже", спросила мне Крис. Плохая идея, пробормотала я, понимая, что так точно не смогу ничего вспомнить, потому что передо мной двойник моей близнеашки, а не сама она, и доверие к этой копии ещё меньше, чем к яйцеголовому гуманоиду. А так внешность Иоши потекла, точно расплавленный металл по безликому манекену. Рост увеличился, плечи расширились, и вскоре передо мной оказалась не фальшивая Кристина, а джет К сожалению, тоже фальшивый. Я отрицательно мотнула головой, неодобряя его выбор. Почему не принять облик какого-нибудь незнакомого мне человека, чтобы не было никаких ассоциаций, обычного мужчины, женщины или да хоть Мерлина из старой земной легенды. Точно, обрадованно воскликнул Джет, перевоплощаясь в седого лассового волшебника с красивым деревянным посохом в руке. Каким-то он по земле и стукнул, объявив начало увлекательного квеста в темные уголки моей памяти. Ха! Комедиант! Не зря Крис им так восторгалась. Немного позже. Голова была тяжелая, как и свинцовые веки. Ресницы опускались помимо воли, да и сама я уже не стояла, а сидела,скрестив ноги, напротив возвышающегося надо мной колдуна. И Ошер Мерлин, как и положено сказочному чародею, водил над моей чугунной головой раскрытой ладонью и торжественно зачитывал какие-то заклинания, которые, как ни странно, действовали. В памяти сейчас похоже и на тёмную комнату без окон и дверей, то и дело вспыхивали точно прожектора эпизоды из недавнего прошлого. Поначалу какие-то незначительные моменты, о которых я забыла, потому что в них не было ничего примечательного, а потом, словно двигаясь по цепочке от простого к сложному, и у добрался до той самой сцены с джетом, кружкой и пледом, от чего голова моя так сильно заболела, что я испугалась, как бы она не взорвалась. «О, тише, деточка, тише!» Старик погладил меня по волосам вполне осязаемой, но очень холодной рукой, что, кстати, подействовало, как ледяной компресс, приложенный к макушке. От прикосновения учителя мне немного полегчало. «О, какие мощные блоки!» С непонятным восхищением протянул он. «Да этот негодник ментал!» «Кто?» Едва шевеля губами, уточнила я, подозревая в страшном уже и джета, и кружку, и и даже плет. Да. Докатилось. Так и ума можно тронуться, застряв на границе сна и яви. "Не, господин Янг", успокоил инопланетный гуру в человеческой оболочке или в образе роли. "В чём?" Мысли путались, меня всё сильнее клонило в сон. "Не спать, Ева." Опять зашипел Иоши, обнимая мою голову руками, чтобы вынудить поднять её и посмотреть на него снизу вверх, а потом легко надавил большими пальцами на мои виски, отчего кровь запульсировала, а разум прояснился. "Слушай мой голос, девочка, и думай о том, что ещё интересного было в тот день". Я покорно задумалась, ведя неравный бой с заторможенностью. А он снова заговорил на неизвестном языке, и мне уже казалось, что это не имитация заклинаний из далёкого прошлого, а вполне современная и аширская речь, просто я её не понимаю. Воспоминания налетели точно ураган, выбив из головы все прочие мысли. Вечер. Архив. Свет погас из-за очередных неполадок с электричеством, которые участились в последние дни. оpen не было. Jetta тоже. Зато был кристалл в чёрном цилиндре, который мне предстояло самой доставить в тринадцатое хранилище, потому что у отца случилась какое-то ЧП в лабораторном корпусе. Кажется, из клетки сбежала со близо Бэхимера, и все, кто находился в академии, дружно её ловили, до по этой твари не сумела вырваться в город. Дальнейшее я ощущала так, будто это происходит прямо сейчас. Вот я беру футляр Затем активирую Отцовский именной телепорт, который переносит меня туда, куда у Евангелины Ландау доступа нет. Зато он есть у Андрея Робертовича Ландау. Охранная система меня пропускает, вероятно, приняв за папу. Хотя нет, приборы не ошибаются. Скорее всего, отец предупредил охрану о моём визите, раз сам отправил меня сюда. Мняю одно за другой ещё несколько переборок, которые услужливо открываются, распознав во мне меня. Я оказываюсь в тёмном помещении со множеством ящичков, похожих на банковские ячейки. На их дверцах тёмные экраны с горящими семизначными номерами, которые имеют разные цвета. Выполняя поручение папы, иду дальше, выискивая нужную комбинацию ярко-голубых цифр, и вдруг вижу в соседнем ряду Чего? Вскрикнув, я схватилась за голову, пытаясь оторвать от себя ледяные старческие ладони, но они будто приросли ко мне, став чем-то вроде биошлема для людей с нарушениями двигательной системы. Кто он? серьёзно и строго спросил Иоши. Я не знаю. Да и откуда? Это была просто тень, высокая и вроде бы мужская фигура без каких-либо опознавательных знаков. Тень среди темноты. Хм. Я, в принципе, не должна была такое заметить, но это чего-то заметила. Кто? Greek, повторил вопрос учитель. Не вижу, взвыла я, всё ещё пытаясь разглядеть ускользающий от внутреннего взора силуэт. Чем больше старалась, тем расплывчитти становилась фигура, а головная боль усиливалась. Смотри на него, смотри, но это это. На третьем это я потеряла сознание, и великий мегамозг остался ни с чем. Очнулась в объятиях Алегро, сидящего в кресле в его мрачном кабинете, чему так сильно обрадовалась, что чуть не обняла защитника за шею. Но слава звёздам быстро сообразила, что это не сон, а явь, и смутившись попыталась подняться с его колен. На мгновение он задержал меня, а потом не только отпустил, но и сам помог встать. Молча. Где я? Что произошло? У нас всё же получилось? Нет? Мне надо домой, сестра ждёт. Я говорила и говорила, а он продолжал смотреть на меня, не отвечая. Скажите хоть что-нибудь. попросила окончательно растерявшись. Я найду вам другого учителя, госпожа Ландао, произнёс наконец и оширец. Нет, не надо, запротестовала я, и правда ведь кто может быть лучше инопланетного гуру? Разве что сам Алегра Рейн, но он не импат. Если у нас не вышло с первого раза, мы попробуем с Ио ещё. Ещё? зашипел запасник. Встав, он навис надо мной. Я инстинктивно вжала голову в плечи, но быстро взяла себя в руки и распрямила спину. Ты чуть не умерла из-за этого экспериментатора, одержимого охотой на проклятого ментала, рявкнул обычно сдержанный ведьмак. Так вот, чем наше сканирование закончилось? А я и не запомнила. Простите, пробормотала, потупившись, будто в этом была моя вина, хотя, может и была. Я же ждала узнать личность человека, встречу с которым скрыла в недрах моей памяти не меньше остальных. И спасибо, добавила ещё тише, а рука сама потянулась к его груди, туда, где за слоем одежды пряталась крылатая метка. Олег зазамер и, кажется, даже дышать перестал. Я же, сообразив, что творю, отдёрнула ладонь и отступила на пару шагов, после чего попросила: "Пожалуйста, господин Рейн, «Отправьте меня домой, я очень хочу к сестре». Она договорит, да что Крис волнуется, не успела, утонув в ярком зареве телепорта. «Вот и прекрасно!» Кристина Мы сидели с сестрой в ее комнате, обсуждая наши недавние приключения. То есть сидела я, поджав под себя одну ногу, а она лежала с мокрым полотенцем на лбу, так как голова все еще побаливала от мозгокопательства, устроенного Иоши. Ошалеть можно. Великий и ужасный мега-супер-гипер-И! Отныне Евочкин учитель. Круто! Вот же нам повезло-то!» Миня Аллегро Рейн тренирует, а ею займётся инопланетный гуру. Одноклассники от зависти языки проглотят. "Ев, может, поешь всё-таки?" уплетая острую курочку, доставленную курьером, предложила я уже раз пятый за вечер. "Амутит", поморщилась она. "Кофе буду немного", добавила равнодушно, глядя, как я расправляюсь с остатками запечённого крылышка. Мой ужин на её постели сестру не смущал. Да и я не просто так пришла, а с подносом и салфетками, чтобы ничего ей тут не испачкать. Это у меня в комнате вечный беспорядок, а у неё всё чистенько, несмотря на творческую натуру хозяйки. Ева перфекционистка, обожающая раскладывать вещи по своим местам. Наверное, поэтому мы в её комнате обычно и не тусуемся, чтобы не нарушать особую систему вещей, комфортную для сестры. Мне кажется, от еды тебе станет лучше. Давай кусочка. Через не могу. Вот ты сегодня обетала? Нет. А вечером что-нибудь ела? Тоже нет. Завтра вы скажу учителю, чего это он голодом тебя морит, проворчала я, следя за реакцией сестры. Не вздумай. Она аж села от моего заявления. Полотенце соскользнуло с головы и плюхнулось ей на колени, которые она машинально прикрыла краем длинной мужской рубашки. Чужой А ведь я предлагала ей помочь переодеться. Но Ева только отмахнулась, не желая отвлекаться от букета, который прислал мне Туманов Гроу. Его она, кстати, выкинула. Букет, а не любителя кроликов. Хотя, кажется, он тут вышвырнула бы и его тоже. «Съешь крылышко, не скажу ничего господину Рейну». Перешла я к шантажу, уверенная в своей правоте. «Такие передряги да на голодный желудок. Удивительно, что сестра вообще в сознании». Ой, только не мясо. Скривилась Ева, глядя на мой ужин, как на что-то пугающее. Салата немного съем. Вон тот листик. И на этом всё, сказала она неожиданно твёрдо. А шоколадку не сегодня, Крис. Меня правда подташнивает. И я точно не голодна. Но раз ты настаиваешь, попробую немного поесть. Вдруг действительно поможет. Пока она, словно зайка, жевала зелёный лист, я расправилась с остатками курицы, вытерла руки и, погладив сытый животик, воззрилась на сестру. Ментал, говоришь? Вернулась я к личности человека, который был причастен к недавним покушениям на нас. И хотя никаких подтверждений тому не было, я всё равно записала эту странную личность в главгады. Не просто же так Еве воспоминания пытались стереть, правда? Еще и бедолага Джек с его особенным моментом попал под горячую руку ментального чистильщика. Судьба или случайность? Судя по раздражающему поведению Квазара, голосую за первое. — А если это Эл? — принялась рассуждать я, вспоминая способности моего нового знакомого. Он телепат. — Крис, ты ж вроде бы ела, а не пила! — фыркнула Ева, пытаясь одной рукой приладить под спину подушку — которую я тут же поправила, помогая ей сесть поудобней. Когда на меня покушались вечером, Элрой с тобой по малахитовой ветви разъезжал на эшбайке. Верно, обрадовалась я мысленно, обиляя парня. Старшекурсник мне понравился, и историей его семьи, особенно сестры, задело за живое. Хотелось сделать для них хоть что-то, желательно полезное. Но то, что девочка жива, я не надеялась, хотя вру. «Надеялась. И пока не будет доказана обратная, надежду эту из меня никакие логические доводы не выбьют. Где логика, а где я? А если это не он, то кто? Менталов среди студентов очень мало». «Ты меня спрашиваешь, кто?» — отвлеклась от салатного листа сестра. «Да кто угодно. В академии, кроме учащихся, есть еще преподаватели, охрана, обслуживающий персонал». и куча мрачных дяденек из службы безопасности, которых согнали сюда проверять всех вышеперечисленных. Но кто сказал, что преступник не среди проверяющих? К тому же нет никакой гарантии, что тени с хранилища причастны к покушениям на нас. Да и был ли там кто-то? Вдруг Иоша перестарался с воздействием на мою память и в мозгу что-то перемкнуло. «Ай, ладно», — досадливо поморщилась она, — Мы все равно не сможем ничего выяснить и ни на что повлиять. Аллегра, ну, то есть господин Рейн, исправилась сестра, отводя взгляд, разберется. Он и Оши, наш папа и все те, в чьи обязанности это входит. Круг сузился, теперь они знают, где в день побега Химеры находился искомый ментал. Опять же, если он существует не только в моем воображении». Воспоминания ведь могли как стереть, так и подсунуть, а мы с тобой просто подождём результатов и постараемся быть более осторожными. В противном случае твой учитель запрёт меня в своём кабинете как главный источник проблем, буркнула она, вздохнув. "Да, Крис", проговорила она громче. "Мы же будем предельно осторожными". повторила сестра с нажимом. "Ну, конечно, конечно", невинно заморгала я. "Эх, и кого я пытаюсь обмануть?" Крис протянула Ева, всё правильно поняв. Я ведь серьёзно прошу. Тебя дважды чуть не убили, меня тоже. А ты полдня разгуливаешь непонятно где и неизвестно с кем. Очень даже известно. Эл, телепат. Ты с ним знакома? Он тебе нравится? Прищурилась Ева. Почему ты так решила? Потому что ты говоришь о нём больше, чем о тёмном ангеле. Эё это после того, как узнала о расщеплении его и без того неординарной личности, певец-писатель и сестра многозначительно замолчала. Интриган многоликий. Одним словом тёмная личность, заявила я. Двумя. Что? Двумя словами, проворчала эта зануда, а потом, вернувшись к прежней теме, задумчиво произнесла. Мм, помнишь, когда мастер телекинеза спас вас с Каем во время выступления? Мне тогда ещё на мгновение показалось, что это солист новой группы. Да, но ты сомневалась? Угу. Сама знаешь, тёмная личность то парнем была в рясе, то девушкой, то непонятной зелёной хренотенью, которая, кстати, не только обладает сверхъестественными способностями, как убеждал нас господин Рейн, но и имеет отношение к Иаширу. Мне так кажется, сказала она, а я немного подумав кивнула. Действительно ведь В очках, которые окрашивали ведьмаков и квазаров в разные цвета, кроме учителя и той заразы в рясе, никто салатовым не светился, а раз учитель и ошырец. Да, Ева как обычно права, а Олегра скользкий змей, обожающий недоговорки. И в этом сестрёнка тоже не ошиблась. Всё-таки есть между ними что-то такое м -м, непонятное. Она его щёлкает как корешки, а он её опекает. Может это любовь? Евуль, а что ты чувствуешь к моему наставнику? Не перебивай. Ха, сама же меня и перебила, сестра. Хм. Так вот про тёмную личность, не дав мне возмутиться, продолжила рассуждать она. Я теперь уверена, что это был тот белоглазый хмырь и, возможно, его подружка. После того, что ты выяснила о своём, ну даже не знаю, как его назвать, кумир, поклонник, преследователь, Кто из этих троих подарки своим жертвам присылает? Что об этом пишут в детективах? Поддела меня Ева. Ты опять процветишь. фыркнула я, вспоминая, что она сделала с букетом едва узнав от кого он. Хорошо, что я не показала ей билеты на концерт, а то и их бы же дал полёт в мусоропровод, до которого сестра доковыляла, не взирая на головную боль и сильную слабость. Ну хватит уже не ворчи. Больш никаких подарков, честное-честное. Всё сразу в утиль. торжественно пообещала я, привычно скрестив за спиной пальцы. Врушка, буркнула Ева, откладывая недоеденный салат. Пожалуйста, Крис, держись подальше от этого загадочного поклонника. Не нравится мне его кролики Гипнос в открытках и Мелоди, которая живёт в доме Гроу. Мелди мне тоже не понравилась. Стерва, припомнила я нашу встречу с блондинкой. Как я раньше могла от неё фанатеть? Надо отомстить мерзавке. Загорелась новая идея, и я. Судя по взгляду сестры Дордской. Ну ладно, пусть живёт. Дала задний ход, чтобы её не тревожить. Кофе сделаешь? попросила Ева, меняя тему. Мне нужен крепкий ароматный кофе для восстановления сил. Что-то я совсем никакая. Кофе-то кофе. Охотно согласилась я, намереваясь подсунуть к горькому напитку пару долек шоколада. Сладкое тоже ведь силы восстанавливает, чтобы там Ева не говорила. Пока возилась на кухне, думала о том, что мы уже успели сегодня обсудить. Мою странную, непознанную силу, которая просыпалась только в критических ситуациях или когда ей вздумается, и память сестры заблокированную каким-то уродом. Наших новых очетелей и музыкальное состязание, которое состоится в воскресенье. Завистливых ведьм и добродушных квазаров. Её сестра навещала в больнице. Мир перевернулся с ног на голову, а я и не заметила. Ещё мы говорили о парнях, мужчинах, либо парням Олега Рейна назвать было сложно, и всяких загадочных личностях, к числу которых я относила как Иоши, так и человека тень из воспоминаний Евы. Но ну, и тёмную фигуру в болохоне тоже. Мы ведь пока только подозревали, кто это. Доказательств у нас как не было, так и нет. Плохо. Надо будет их добыть.